Вишня пятая. Карбоне Инес. 23 мая 2020 года. Целую неделю я не покидала стен особняка. Всю необходимую работу по возможности перенесла на дом. Также пришлось попросить Алексу взять на себя больше обязанностей в магазине, так как я не знала, когда появлюсь вновь лично. Сложнее всего было как-то выкручиваться перед братьями. Каждый из них стал что-то подозревать но больше всего вопросов возникло, конечно же, у Виталия. Младший брат знал, что мое состояние и нежелание покидать дом были как-то связаны с нашим последним выходом в казино, и он явно хотел спросить у меня подробности, которые упускал. Я видела это желание в его глазах, но Виталий не решался. Мало кто в нашей семье смог бы просто подумать и как-то предположить, что мы с Руджера Аллегра каким-то образом можем быть связаны. Не то, что спрашивать о таком напрямую. Все эти дни я старалась забыть о том, что случилось в Скарлетт. Этот чертов поцелуй – самая настоящая ошибка, которую я могла совершить за всю жизнь. И даже, наверное, хуже, чем мои прошлые отношения с Германом. Если об этом узнают братья, мне можно будет смело готовить виселицу на заднем дворе. Я смотрела на ноутбуки новые эскизы, которые мне недавно прислали дизайнеры на согласование когда в мою спальню кто-то постучал. Это единственная дверь во всем особняке, в которую братья имеют привычку стучать, а не врываться без спроса. Не отрывая взгляда от экрана, я предложила войти. Дверь приоткрылась, и первое, что я увидела, были черные кожаные берцы и темные штаны, заправленные в высокую обувь. Несложно было догадаться, кто это, даже не посмотрев в лицо брата. Муга закрыл за собой дверь, проходя вглубь моей комнаты, все ближе к креслу, в котором я сидела. «Что-то случилось?» Прокручивая страницы колесиком мышки, спросила я. «Этот вопрос мне хотелось задать тебе». Я почувствовала на себе его взгляд, под которым даже самые стойкие не могли устоять и выдавали все свои тайны, отчего я не поднимала своих глаз, продолжая листать мышкой страницы с дизайнами. Ты не любишь находиться дома целыми днями, и из-за этого два года назад выяло нам весь мозг. Так сильно тебе хотелось выбраться отсюда, что уговорила Рика купить помещение для своего магазина и ателье. Брат не подходил ко мне, но он умел профессионально давить своей энергетикой, которая уже распространилась по всей спальне. Его присутствие невозможно было не замечать или игнорировать. А теперь ты целую неделю безвылазно сидишь в четырех стенах своей комнаты. Я беззаботно пожала плечами, до сих пор не поднимая глаза на уга. Я просто устала, вот и решила взять себе немного выходных. Берцы проскрипели по полу, когда он все-таки решил подойти ко мне. Уго присял на корточке у моих ног, заставляя посмотреть на него. «Ты никогда прежде мне не врала, Инесс». Мне было неизвестно, говорит ли он только об этой ситуации или еще и о той царапине, но сердце забилось быстрее хоть я никаким образом старалась не показывать своей нервозности перед братом. Посади меня сейчас на полиграф, все показатели бы подскакивали очень сильно, выдавая ложь. Я и не вру. С чего вы вообще все решили, что что-то случилось? Не знаю, как остальные, но лично я так решил из-за того, что ты не была в ателье в тот вечер. У меня перехватило дыхание от слов брата. Ни тебя, ни Витали там не было. Если тебя волнует, знает ли об этом кто-то еще, то нет. Я никому не сказал. Он выдержал паузу. Пока что. Пока что? Я подумал сначала узнать, зачем ты соврала Рику. Что тебе понадобилось в ателье в поздний час? Почему не взяла с собой своих телохранителей? По какой причине тебе нужен был рядом именно Виталия? Он, после того, как вы вернулись, тоже сам не свой. И я сейчас не только о его садине на скуле. Уга говорил о том самом ушибе, который я не заметила сразу, когда вернулась в машину, но обратила внимание только по возвращению домой. Виталий никак не прокомментировал его появление на своем лице, и у меня возникло предположение, что ссадина как-то связана с Аллегро, и именно с младшим. Старший же был со мной. Каждый раз, когда он видит тебя, в его глазах появляется такая тревога и множество вопросов. Но Виталий молчит, ни о чем тебя не спрашивая, и нам ничего не рассказывает. «Отмахивается, говоря, что ничего не знает, а по факту он единственный из нас, кто хоть что-то знает. И явно побольше». Я сглотнула. Сердце так часто билось о ребра, что мне вдруг перестало хватать воздуха. Но я держалась изо всех сил, чтобы не выдать своего страха перед Уго. Глядела в его кори глаз, пока второй был прикрыт кожаной повязкой вот уже 9 лет. Уго словно пытался уловить хотя бы одну эмоцию на моем лице, чтобы понять, что же случилось». И если он был тем, чьи эмоции и мысли было невозможно прочесть на лице, то Виталий казался открытой книгой для любого человека. Руджеро Аллегро меня поцеловал, а я ответила на поцелуй. Господи, это даже звучит паршиво. Я надеюсь, что это никак не связано с той случайной царапиной. Он бросил взгляд на мое запястье, а я инстинктивно натянула рукав кофты. Послушай, Инесс он тяжело вздохнул. «Я тебе не враг, как и никто из нас. Если тебе кто-то угрожает, ты должна нам об этом сказать. Мы не сможем помочь, если ты будешь молчать». «Угрожает ли мне Руджера?» «Я никогда не проигрываю. С чего ты взяла, что я так просто дам тебе уйти с моим выигрышем?» «Если бы эти слова были опасны, то, скорее всего, исполнитель бы прикончил меня прямо там, в туалете. Но после них его губы накрыли мои. И, возможно, это первый раз в жизни, когда я жалею, что меня не убили. Мне бы не пришлось сейчас так мучиться и сгорать от стыда перед братьями. Мне никто не угрожает, Уга. Пока я в Сандхил, то в безопасности. Ты же знаешь. Знаю, но меня волнует другое. Он наклонил голову. Твоя машина выезжала за границу Сандхила в тот вечер, Инес. И я не могу быть уверен, что на нейтральной территории тебе не угрожала опасность. Со мной был Виталий, да и я беззащитна. Зачем вы покидали Сандхилл? Я нервно усмехнулась. Ну уж точно не для того, чтобы попасть в Клофорд. Конечно нет, вас бы не пропустили с самой границы. Итала хорошо охраняет свою территорию. Уж лучше нас, если Руджера не составила труда пробраться на самую охраняемую улицу Сандхила, а после так же спокойно уйти, оставшись незамеченным. Конечно, не учитывая тех лазеек, о которых знает Виталия, чтобы пробираться на трек. Уга кивнул и задал вопрос. «Зачем, Инес? Я раздраженно вздохнула. «Хорошо, я скажу. Но попрошу оставить это между нами, ладно?» Уга оставался непоколебим, продолжая смотреть на меня. Я понимала, что он не смог бы сдержать обещание, если бы это было чем-то если бы сказала ему настоящую правду, а не придуманную секундой ранее. И дело было бы вовсе не в том, что брат не умеет хранить тайны или держать обещания, а в том, что он не имеет права что-то утаивать от своего капа, как исполнитель Санхела. Виталий попросил научить его играть в покер. Вот мы и поехали в казино. Телохранителей брать не стали, так как они бы сразу же рассказали об этом Рикардо. А Виталий не хотел, чтобы кто-то из вас об этом знал. Рик и так недоволен его выходками. А если узнает еще и про казино, точно придет в ярость. И как это связано с тем, что ты сидишь дома? Никак. Я же сказала, что просто решила взять несколько выходных. Просто так совпало, что именно после того дня. Уга поднялся на ноги, но не выглядел и на долю расслабленным или удовлетворенным моим ответом. Пускай будет так. На этих словах он вышел из комнаты. Брат все равно попытается узнать, соврала я или нет. И, скорее всего, первое, что он сделает, это проверит камеры в Скарлетт. Ворвавшись в казино, я быстрыми шагами, стуча каблуками, направилась в сторону охранной будки. Бесконечно молясь всем богам, чтобы угонь оказался быстрее, я видела, как брат уехал из дома немного раньше, чем это сделала я. Необходимо было успеть все удалить до того, как он увидит то, чего видеть не должен, а именно встречу с самыми ненормальными из Аллегра, про которую старшие братья ничего не знали. Кто-то схватил меня за руку и затащил в темную комнату, так быстро, что я не успела произнести звука. Глаза быстро привыкли к приглушенному свету, и перед ними появилась эта дьявольская ухмылка, от которой мне приходилось бежать всю неделю а она продолжала преследовать даже в чертовых снах. Руджера стоял так близко, что я могла видеть, как, глядя на меня, расширяются зрачки в глубоких какому-то глазах. Он прижимал меня к двери, заблокировав путь руками с обеих сторон. Я чувствовала его тяжелое дыхание на своей коже, и от этого чувства запульсировало внизу живота. Проснулась ненормальное возбуждение, а не страх, который должен был сковывать грудь. Я сглотнула, и, кажется, достаточно громко, для того, чтобы Руджеро услышал. Он склонился над моим ухом и прошептал. «Избегаешь меня, принцесса?» Я старалась заставить себя отвечать уверенно, но мое тело инстинктивно взжималось в дверь. «С чего бы мне от тебя бегать?» Уголок его губ дернулся в коварные улыбки. Думаю, выражение лица Руджера сейчас мало чем отличалось от того, с каким он терзает своих жертв. И от этого мое тело обтянуло гусиная кожа. Не появляешься на работе? Первый выстрел. Никуда не выходишь из дома. Второй. Следишь за мной? Я не могла понять, что ему от меня нужно, и почему мне казалось таким правильным видеть его настолько близко. В то время, как это считалось изменой. Слежу. Третий. Контрольный выстрел в голову. А ты заперлась в своем замке и забралась в высокую башню. Но отличие от привычных сказок в том, принцесса, что ты все это делала не чтобы принц тебя спас. Ты хотела, чтобы он тебя не достал. То есть ты олицетворяешь себя принцем. С сарказмом протянула я. И где же твой конь? Он ухмыльнулся и отрицательно помотал головой. А после вытянул из кармана колоду карт. Что действительно удивило меня. «Знаешь, какая карта в колоде самая сильная?» «Смотря какая именно эта колода». Руджера взглянул на меня. «Какая, Инесс?» «Я пожала плечами. Туз или Козырь?» Он одним движением сдвинул верхнюю карту и, не посмотрев на нее, сразу же показал мне. «Джокер. Он может заменить любую карту в колоде, будь это шестерка, валет, король или даже туз». Если выбирать, кем быть, то точно необычным валетом. Хочешь сказать, что лучше быть Джокером, который не везде участвует? Я хочу сказать, что лучше быть там, где ты нужен больше всего, чем где попало. А еще то, что ты знала, я точно не приду к тебе домой, не наткнувшись на твоих братьев, поэтому там и пряталась. Руджер Алиэгра боится моих братьев. Его губы изогнулись в мрачной ухмылке, а мое сердце забилось чаще. «Я никого не боюсь, принцесса». Моя рука потянулась к ручке двери. Нельзя больше тратить время на болтовню с Руджера. Но он остановил ее, смотря на меня своими серыми льдинами. «Я должна идти». Блондин поджал свои напряженные губы, опустив взгляд на мои. «Ты здесь не для того, чтобы встретиться со мной. Зачем тогда пришла?» «Господи, я не могу даже нормально дышать, пока он так близко к моему телу». Собралась с мыслями и выдала быстрое «Уга». Брат что-то подозревает. Узнал, что я была здесь с Витали. Думаю, ему понадобятся записи с камер. Понятия не имею, точно ли он решит их проверить, но я слишком хорошо знала своего брата, чтобы понимать. Перестраховка не помешает. Лицо Руджера мгновенно стало серьезным, и он отстранился от меня. Но не отошел. «Я займусь камерами, а ты сделай так, чтобы Уго не добрался до них первым». «Нет». Воскликнула я, и это получилось громче, чем я ожидала. «Он не должен знать, что я сейчас здесь. У брата возникнет еще больше вопросов». Руджеро весело усмехнулся. «Я понял. Тогда, принцесса, на тебе камера и охрана, а я поболтаю с твоим братишкой, когда и если он здесь появится». Руджеро потянулся к ручке и щелкнул замком. Я даже не слышала, как он запер нас. Исполнитель выглянул, проверив обстановку. Вперед, принцесса! Я быстро вышла из-под сопки и, когда оглянулась, увидела, как Руджеро подмигнул мне, пока губы растягивались в жуткой, но в то же время сексуальной улыбке. Отвернувшись, побежала так быстро, насколько позволяли каблуки. Аллегро. Руджеро. Встряхнув пиджак, я пошёл в сторону выхода. Если братишка Инесс уже здесь, то мне не составит труда это узнать в считанные секунды. Впрочем, ничего делать даже не пришлось, Уго Карбон и сам пришёл в мои руки. Он разговаривал с девушкой-администратором, как самый настоящий джентльмен, будто вовсе и не являлся членом мафиозной семьи. Хлопнув в ладоши, я натянул на своё лицо весёлую улыбку, когда подошёл к исполнителю Сандхилла. Какой неожиданный визит? Неужто сам Уго Карбона приехал сыграть в покер? Или ты больше предпочитаешь блэкджек? А ты здесь частый гость, верно? Без грамма эмоций спросил он. Этот парень иногда чем-то напоминал мне Рената, чего раздражал меня побольше остальных. Люблю интересно проводить свое свободное время. Единственный светло-карий глаз Уго смотрел прямо на меня. Но это был лишь обычный строгий взгляд. Без намека на какую-то агрессию или враждебность. «А чего же ты устаешь?» Он наклонил голову вправо. Капа загонял. Я самодовольно хмыкнул, сунув руки в карманы брюк. «В Клофорде всегда было больше ублюдков, чем в санд Поэтому нам некогда лежать на диване и плевать в потолок от скуки». «А мне казалось, что самые главные ублюдки Клофорда это вы, Аллегро». «Мне всегда нравилось твое чувство юмора!» – хохотнул я. Подарив мне незаинтересованный взгляд, Уго сдвинулся со своего места. «Мне некогда с тобой болтать, Руджера. Он попытался уйти, но я не мог дать ему так просто выйти из нашего разговора. Инесс еще была в кабинете охраны. «Как твоя новая подружка?» – выдал, когда он уже обошел меня. И, судя по звуку затихших шагов... Уга остановился, но еще не обернулся в мою сторону. «Слышал, она довольно симпатичная, вот только замужняя». Коварная улыбка все больше растягивалась на моем лице. Это был один из редких случаев, когда Карбона мог потерять самообладание, что произошло и сейчас. «И мне это принесло дичайшее удовольствие». Уга подлетел, как пуля, и, схватив завор от пиджака, с силой прижал меня к стене. Я этого ожидал и даже больше. Ждал и поэтому позволил. «Не смей даже думать о ней, Руджера, или...» «Или что?» Прошипел, не отрывая взгляда от его лица. «Ну давай, Уга, скажи мне, что же со мной будет? Что ты сделаешь?» «Мне так нравилась эта игра, что я вошел во вкус.» «Убьешь меня? Кишки выпотрешишь! «А может, руки отрубишь? Давай же, мне не терпится услышать, что ты готов со мной сотворить, если я случайно что-то сделаю не так с твоей подружкой?» Желваки заиграли на его скулах. Густые черные брови нахмурились, зубы были стиснуты, ноздри раздувались от ярости, а этот враждебный взгляд уже кричал об опасности. Даже самого спокойного карбона можно вывести из себя, нужно лишь знать правильные кнопки. Признай, Уга! шептал я ему в лицо, а голос так и сочился безумным азартом. Это малышка, твое слабое место. Только не твоя она. Другому досталась. За мгновение до того, как карбонный прописал мне в челюсть, я заметил Инесса, быстро движущуюся к выходу. Надеюсь, она додумалась скрыться. Сплюнув кровь на мраморный пол, я улыбнулся. Уго уже развернулся и ушел в сторону охраны, как и предполагала Инес. Мне было глубоко похуй на девушку, за которой сейчас так упорно сражался карбона. Я лишь пару дней назад случайно увидел их вместе в одном кафе, когда приезжал на работу к его сестре. Которая, кстати, там не оказалась, и мною овладело любопытство. Я решил немного разузнать о незнакомке, и сейчас эта информация мне здорово пригодилась. Вышло еще немного потянуть время, чтобы Инес успела удалить записи с камер. Горький дым сигареты проникал в лёгкие, пока я сидел на золотом крыльце Скарлетт, за спиной послышался стук каблуков, приближающихся ко мне. Инас аккуратно села на мою ступеньку, но на расстоянии, где поместился бы ещё один человек, сложив руки на колени. Её взгляд карих глаз был направлен куда-то перед собой, а чёрные волосы покоились на спине, и лишь некоторые пряди поддавались лёгкому ветру. От девушки слишком сильно пахло вишней, и я заметил, что этот запах странно влияет на меня. Я никогда не любил вишню, но ей однозначно шел этот парфюм, словно был предназначен для её идеального лица и этой пульсирующей жилки на шее. Чувствовал себя каким-то ёбаным вампиром, которому слишком приглянулась кровь этой девушки. Инесса взглянула на меня, когда я выпускал изо рта сигаретный дым. Ее взгляд остановился на моих губах. Тонкие брови тут же нахмурились. А своими алыми губами она произнесла совсем не то, что я хотел бы услышать. «Извини за это. И спасибо, что помог». «Не волнуйся, принцесса. Я заслужил этот хук справа от твоего братца». Усмехнулся, и она одарила меня вопросительным взглядом. Это меньшее, что он мог сделать, учитывая то, что от меня услышал. «И что же такого ты ему сказал?» «Хочешь узнать слабое место своего безразличного брата, на которое я надавил?» Я с усмешкой затянулся, пока она молча наблюдала за мной. «Это не мой секрет, принцесса, но скажу одно. Я наклонился ближе к ее лицу, и эти бурбоновые глаза в ту же секунду метнулись к моим губам. Но девушка старалась держать дистанцию, немного отодвигаясь. «Мне бы тоже не понравилось, если бы кто-то угрожал причинить тебе боль».